ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Лодка вышла на волну раздольного Клязьминского моря, когда солнце уже полностью встало. Для следующего перехода Петропавел намеревался максимально использовать длину светового дня, и они покинули укромную заводь, где пережидали водовороты, сразу с восходом. И тогда же стало ясно, что все скремлены действительно заболели. «Надо побыстрее убираться отсюда!» Петропавел с тревогой наблюдал за скремленными. «Пока мы не потеряли их». «Поднажмите, парни, веселей!» В передачу к веслам были развернуты паруса, и лодка показывала отличный ход. Но, казалось, старому гиду этого было мало. «Ничего не беспокойся, просто стоит поспешить», — сказал Петропавел Еве. «Еще до Хлебниковского затона территория братства закончится, и они очухаются». Улыбнулся, но словно выжидающе посмотрел на девушку, затем прошел на нос лодки и встал там, глядя по курсу вперед. Постепенно по обоим берегам к воде снова стал подступать туман. Обжитые территории оставались позади. Ветер дул очень свежий, поднимая приличную волну, и лодку качала. Еще в Пирогово, на ночной стоянке, когда Петропавел решил... объяснить Еве, почему гиды не пользуются услугами лоцманов и не платят мзду, которую местные называют ясак, у скремленов начали проявляться первые признаки болезни. — Они и есть наши лоцманы, — улыбнулся Павел. Как и в тумане. Везде. — И это их изматывает. В Пирогово особенно. Здесь всегда было что-то, поэтому без надобности гиды стараются не задерживаться на территории братства. Только в этот раз все значительно хуже. Я бы и сам не стал злоупотреблять их гостеприимством, если бы не водовороты. «Хуже — Хуже? — спросила Ева. — Посмотри, видишь, они нацепили желтые повязки. Это связано не только с их... своеобразными верованиями. «Здесь действительно что-то есть, очень сильное и плохое. Сейчас как никогда. Опасно для скремлинов. Они и так уже все более беспокойны по ночам. Кстати, местные называют их Зулы». «Зулы?» — откликнулась Ева. «Да», — бодро кивнул ей Петропавел. «Но утром мы уйдем, и все закончится». «Что ж, возможно». Подумала Ева, наблюдая, насколько встревожен каждый из гидов состоянием своего скремлина. Зулы. Только они тоже что-то чувствуют. Не меня одну здесь преследуют кошмары. Сейчас лодка на полном ходу двигалась по Клязьме, спеша поскорее покинуть территорию братства. Ева, держась за борт, прошла на нос, тихонечко встала рядом с Петропавлом. «Ветер попутный!» — удовлетворенно сообщил гид. — Если так пойдет, уже сегодня заночуем в Строгинской пойме. — А через пару переходов увидишь великий университет. Увидишь, насколько он прекрасен. Он тебе понравится. И, не оборачивая головы к девушке, без всяких заминок Петропавел предложил. — Ну, говори, в чем дело? Что тебя тревожит? — Я... От неожиданности Ева ухватилась руками за борт и честно призналась. — Я не знаю. Павел помолчал. — Недолго. — Еще у первых заградительных ворот заметил тебя, что-то беспокоит. — Сильно. — И с Кремлина вот тоже. Думал, пройдет, но, видимо, не проходит. Ева кисло улыбнулась. — Не знаю, о чем говорить, не о дурных же снах. «Есть места, где стоит говорить и об этом», — заметил Петропавел. «О том, что с кремленом по ночам снятся кошмары, с горечью», — подумала Ева, «или о том, что одной очень своеобразной девушке кажется, что кошмар вот-вот вырвется из сновидения?» Тяжело вздохнула. Посмотрела вперед туда, где почти над самой водой смыкался туман, словно образуя гигантский лаз в нору. Лишь ближе к левому берегу оставался узкий рваный проход, и там на огромной высоте что-то чернело. Петропавел увидел, с каким напряжением пальцы девушки вцепились в борта лодки. «Там не всегда так», — произнес старый гид, и Ева заметно вздрогнула. «Иногда туман раздувает, и его становится полностью видно. Он очень большой». Одна опора завалилась, и перекрытие вслед за ней упало в воду. Наверху осталась лишь одна балка, но по ней все еще можно перебраться на другую сторону. Это обрушенный мост. — Ах, вот как! — сказала Ева. Неожиданно ее голос упал, показался совсем безжизненным, больным. — Да, это то место. — Павел осторожно взял ее за руку. Она была холодной. Мы считали, учитель погиб там. Их миссия была завершена. Они возвращались втроем, но к линии застав Кыкши вышел только Хардов. Тогда это был еще приграничный город. Туман накрыл его позже. Мы очень беспокоились за Хардова, но он справился. Он потерял учителя, и... третья была девушка. Выпускница школы гидов. Они были с Хардовым. Ее звали Лия. Я знаю. Ева печально улыбнулась Петро Павлу. Я знаю о Федоре больше, чем хотела бы. Никак не могу привыкнуть к этому имени. Он сам этого пожелал, да и другого я его не знаю. Он попросил больше не называть его учителем. Петропавел обдумал услышанное. «Наверное, я понимаю», — сказал он. «Для него ничего не закончилось, Ева, пока он не вернется сюда, на мост». «И никто не знает, как оно случится, как будет в этот раз». «Ему предстоит остаться здесь один на один с собой. Ни ты, ни я. И ни одна живая душа не в состоянии помочь ему». Гиды называют это местом, где закончатся иллюзии. «И это мне известно», — бесцветным голосом отозвалась девушка. «Хардов должен был доставить его сюда, а тебя в Великий Университет. Оставаться дальше в Дубне стало слишком опасно. Как только выяснилось, что все совпало, гиды были готовы по всему каналу. Но появился Тихон и сказал, что все пошло не по плану. И мы поспешили навстречу». «Ева здесь на мосту, учитель... Фёдор, здесь он должен был встретиться не только со своими воспоминаниями, но и со своим скремленным, хотя следов его так и не нашли. Короткая мучительная усмешка слетела с губ девушки. Правда, мы рассчитывали, что, может, он появится здесь, как это случилось с Хардовым, прежде чем они снова встретились с Муниром». «А тебя...» — Петропавел бережно и тепло сжал ладонь Евы. «Ждали в университете. Никто не предполагал, что вы... что между вами...» «Не надо ничего объяснять», — попросила Ева. «Конечно», — тут же согласился Петропавел, — «но я о другом. Мне тут в голову пришла одна идея. Честно говоря, я думал об этом еще в Пирогово». что не все с этим мостом может пройти гладко. А вчера на стоянке, пока пережидали водовороты, мне не спалось. Ну, так уж вышло. Ева, ты всю ночь его звала. Вас это удивляет? Нет, конечно, если речь только о двух молодых людях. Но, Ева, вероятно, это место, мост, теперь связывает вас. Повторную горькую усмешку, что слетела с губ девушки, Петропавел предпочел не заметить. — Учитывая то, что произошло между вами в звоннице Икши наверняка. — Поэтому ответь мне, я прав? — Ты что-то чувствуешь? Что-то не так? Ева слабо пожала плечами, потом сказала, — По-моему, да. Петропавел подождал. Чуть склонился к ее лицу. «Лучше или хуже?» Ева еще более смущенно пожала плечами. «Становится хуже, так?» Он кивнул. «Наверное». Голос девушки прозвучал натреснуто. «Хорошо», — серьезно сказал ей Петропавел. «Ты ведь понимаешь, мы не можем вернуться в Пирогово. Назад для нас пути нет. И пережидать больше не можем. Нам придется идти туда». «Да, конечно». В ее кивке присутствовало какое-то смирение, и оно очень не понравилось старому Геду. «Ева, что там?» «Я правда не знаю». «Ладно». Петропавел выпрямился. «У нас есть время?» «Может быть», — ответила девушка, но с плохо скрытым сомнением. «Совсем немного». «Ладно, хорошо». Гид поднял голову, посмотрел на паруса, улыбнулся. «Ветер свеж. Просто прекрасный ветер. И вот что я тебе скажу. Ты сейчас очень помогла мне. Мы пройдем это место быстро. Иди в укрытие, милая». Потом он обратился к команде, и его зычный голос перекрыл шум ветра. «Возможно нападение. Мост. Работаем веслами веселее. Нужно разогнать лодку до максимума». Петропавел говорил четкими рубленными фразами, делая паузы между ними. «Уходим из Пирогова. Остался только мост. Но под мостом убрать весла. Мне надо, чтобы каждый из вас взял оружие к бою». «Нет, это не то», — вдруг устало подумала Ева. «Пули не помогут. Даже серебряные, как было в Икше. Там что-то другое. А я так и не нашла правильных слов».